Глава 36. Елисия. Проклятие грянет народ каждого из нас. Мой голос низкий, чуть хриплый, но очень внушительный. Я, словно в чьем-то могучем теле, и без страха смотрю на крепких воинов, окруживших темно-серый и стертый временем облюбованный мхом камень, но искусно вытесанный под алтарь. На нем От пламени множества огней, освещающих небольшую поляну где-то в ночном лесу, поблескивал медный, грубо отлитый кубок. Но сила, которую обретем, дарует нам шанс на спасение. Я была кем-то значимым, важным. Мои руки крепки, волосаты, явно мужские. А это уже много. Взяла кубок, обводя всех мужиков суровым взглядом. Будто высматривала среди них хоть тень сомнения, хоть одного, кто дрогнет волей. Зная наверняка, что убила бы любого, покажи он слабину. В нашем стане нет места для трусов, слабаков и предателей. Но нет. Они решительные и мужественные. Все как на подбор, глубоко верующие в наше правое, пусть и черное дело». Словно воины из кинофильма про старые времена. Мрачные и какие-то невероятно реалистичные, хоть и одеты слишком... древние, что ли? Под кожаным доспехом виднелись суконные рубахи. На ногах простецкие штаны, сапоги. И все они не сияют чистотой и свежестью. Выглядят так, словно работали много, долго, почти на износ. И явно не в компьютерные игры рубились, не в тренажерке занимались. Потные, заляпанные грязью и вооружены, как викинги. Мечи, ножи. И пусть сейчас все покоилось в ножнах, да за спинами на перевязях, само наличие столь грозного оружия добавляло опасности и без того пугающей атмосфере. Воины тьмы или света? Уж не знаю точно, но от них так и веяло силой, несгибаемой мощью, непоколебимой решительностью. Даже на миг показалось, что нахожусь в каком-то павильоне для съемок кино, но уж больно реалистично все вокруг было. Сумрак подступающей ночи, мерцание звезд, прохлада стонущего от песни ветра леса, потрескивание костров, которые нас окружали на поляне. И эти... Пугающие, мрачные воины на меня хоть и взирали сурово, но в молчаливом уважении. И только получив силу, продолжала свою речь от лица какого-то уважаемого всеми присутствующими мужика, в теле, ощущая, насколько эпохальное таинство сейчас происходило. Мы сможем побороться за спасение. Только обретя дар, У нас появится шанс не пропустить в наш мир настоящее, свирепое зло в его первозданном виде. Непререкаемой истиной звучал мой низкий голос, пробирая волнением до кишок. Да не устрашимся мы этой силы, отныне станем проклятыми и отверженными, но будем эту кровь в себе нести с гордостью и достоинством, покуда род каждого не истребится до последнего колена. И если будет нужно, положим свои жизни на алтарь жертвенный, дабы люди на всем белом свете продолжали жить, не ведая о том, что здесь происходит. Встанем непреодолимой стеной, щитом от зла люду простому, отверженные, проклятые, порожденные злом, но до скончания веков преданные добру. Моему повелительному голосу вторило лишь тихое потрескивание костров, и робкий шелест ветра. И раз на нас пал жребий судьбы, да будет так. В следующее мгновение в моей руке сверкнул широкий нож. Короткий взмах, жгучая вспышка боли и легко черканула по своей ладони лезвием. «Наша кровь!» многозначительно бросила мужским голосом, крепко сжав кулак и выдавливая ручеек крови в кубок на алтаре. В ней таится и проклятие, и спасение. Да поможет она нам в этом, наша кровь, кровь всех отверженных. Хой!» Дружным хором громыхнули воины, и каждый из них поступил точно так же, как и я, заточенная в незнакомом теле. «Да пребудет с нами проклятие!» Громыхнуло торжественно своим, не своим голосом, только воины снова встали по местам, а кубок был залит кровью. «Да прибудет с нами сила зла!» Припечатала свою мощную ладонь к алтарю близ кубка, позволяя теперь и камню вкусить крови. С очередным дружным рыком «Хой» все участники заговора шлепнули ладонями, повторяя жест и оставляя свой кровавый след вокруг кубка. «Наша кровь!» В следующий миг Меня ослепила синеватая вспышка, и я распахнула глаза. Резко села на постели, соображая, что только что видела. Но мысли испарились, стоило мне глазами наткнуться на стену, возле которой стояла моя постель. Теперь уже прямо на обоях была нарисована углем картина, тот самый момент у алтаря, который мне приснился. Алтарь костры, звезды на небе, лес, четыре фигуры вокруг алтаря, кубок. А почему нет пятого участника? Того, в теле которого была я. Или его не было, а я просто спроецировала себя в одного из них. Странно, вроде всех видела. Огромный и мощный, как Илья Муромец. Невысокий и поджарый, словно Алёшка Попович. Крепкий и кряжистый, будто Добрыня Никитич. Ну и невысокий, но с самым острым взглядом и руками-кувалдами не дать не ни взять. Никита Кожемятич. Нет, аналогию можно и дальше проводить, но пятого я не видела. Я его голосом говорила. Я что, сновидится? Или могу путешествовать во времени, пока сплю? Это бы многое объяснило. Но тогда почему нет пятого? Мысль вновь прогнала, потому что взглядом наткнулась на руническую надпись. Кровью. Судя по всему, моей. Опустила глаза на ладонь. Чёрт! Так и есть. Рассечена длинной бороздой. Но рана уже покрылась корочкой. Чуть болела, но не смертельно. Я чокнутая, а не проклятая. Буркнула себе под нос и быстро продублировала в альбом рисунок и надпись на стене. И так как отчетливо помнила, что говорила во сне, на другом листе написала бредовый текст, но интуитивно попытавшись сопоставить его с руническим. Потом схватила книгу и принялась копошиться в поиске того самого языка, который мог более-менее подходить под написанное мной. А когда в попу клюнул петух, Айзелла все не приходило, я решила, что необходимо поговорить с ректором. Но попытка дойти не увенчалась успехом. Меня, еле идущую по коридору, придерживающуюся стеночки, к моему ужасу заловил Кром.